1 июня первого года миссии. День 18. Раннее утро. Северные равнины, 100 км северо-западнее Гётебурга. Рано утром, едва забрезжил рассвет, судно тихо отчалило от берега и направилось вниз по широко разлившейся в этих местах реке. Дождь за ночь прекратился. Ветер же наоборот задул с новой силой, меняясь от северного до северо-восточного. Так что, поставив паруса, Сергей Петрович все время должен был следить за тем, чтобы внезапный порыв ветра не сбросил его с речного стрежня. Работающий на малых оборотах мотор улучшал управляемость, но все же проблем было немало. Конечно, осадка коча где-то метр-метр двадцать гарантировала от многих проблем. Но бережёного Бог бережёт. Глубина пять с хвостиком по сонару, куда лучше, чем в метр 30, когда киль вот-вот загребёт по грунту. Промучившись полтора часа, Сергей Петрович убрал паруса, оставив только тихо тарахтящий мотор. Пусть скорость и упала, но спешить особо было некуда. В таких случаях тот, кто слишком спешит, обычно потом или людей смешит, или рыб кормит. Это уж как повезёт. Ближе к полудню небо очистилось, а усилившийся ледяной ветер задул с северо-запада, то есть прямо от ледника. По реке побежали короткие злые волны, украшенные барашками, бьющие отважному прямо правый борт. В сочетании с ярким светом солнца всё выглядело весьма фантасмагорически. Несмотря на все неприятности, Коч продолжал двигаться вниз по реке, обходя отмели. Пока команде везло, и корабль ни разу не пропохал брюхом по липкой песчано-илистой мели, которых на реке было в изобилии. Когда спадёт половодье, все эти мели должны выступить из воды длинными, словно женские косы, песчаными островами. Сергей Петрович заметил, что с некоторых пор Не он один является предметом девичьих вздохов. После случая с поркой Лиза стала неприкрыто проявлять своё внимание к отставному прапорщику. Кто их поймёт, женщин? Такие уж особенные они существа, только что нежные и ласковые, а они через минуту уже шипят как разъярённые кошки. Зато Валера, получивший у Лизы полную и окончательную отставку, совсем скис. И учитель решил, что с ним при первом же подходящем случае надо будет переговорить по-мужски, пока он не отмочил какую-нибудь глупость. Неразделённая любовь в его возрасте вещь крайне опасная, заканчивающаяся порой суицидом. После обеда по реке загуляли уже довольно большие волны, и Петрович, как капитан решил укрыть от важной в первом подходящем речном заливчике, прикрывшись от разгулявшейся природы длинной песчаной косой. Волна, бьющая прямо в борт, это совсем не то, что полезно кораблю. Тем более, что на реке особо не паловируешь. Закончив швартовку, Петрович посоветовался с остальными мужчинами. Из-за плохой погоды не удалось порыбачить, так что сегодня на ужин И завтра на завтрак нужно было срочно раздобыть свежего мяса. Решили послать две охотничьи партии. В одной из них вниз по течению отправятся Сергей Петрович и Валера. В другой, которая собиралась следовать в противоположную сторону, Антон Игоревич и Сергей младший. Старшие взяли с собой по одной сайге-12 с набором патронов на все случаи жизни. а молодые люди были при арбалетах. Как показала охота на оленя, при использовании стрелы с соответствующим наконечником оружие сие весьма грозное и на расстоянии 100 метров гарантирует смерть любой добычи, за исключением разве что мамонта или шерстистого носорога. Быстро собравшись, учитель вывел из-за кутка майгу и поманил за собой печального как гамлет Валеру. А тож, когда закончилось последнее перед причаливанием их слизы и вахтовых вперёдсмотрящих, девушка не пошла вместе с ним в кают-компанию, а несмотря на пронизывающий порывистый ветер, предпочла целый час простоять, прижимаясь к спине стоящего за штурвалом Андрея Викторовича. Ну нравился ей этот сорокалетний бравый отставной военный, изображающий из себя рыцаря без страха и упрёка. Вроде бы что-то интимное между ними уже было. Ну как же, опорка. И Лиза, наверное, считала, что теперь может не стесняться в выражении своих чувств. Что обо всём этом думал товарищ Сергей Петрович ещё не знал. Но можно было сказать лишь одно: матросить девушку без обязательств, отставной прапорщик не будет. А значит, в случае совпадения интересов надо будет готовиться к ещё одной свадьбе. Но сперва требовалось решить вопрос с Валерой, ибо в их маленьком коллективе ни один человек не лишний. При этом учитель подумал, что нужно как можно скорее разбить пару вперёд смотрящих: Валера-Лиза, дав им новых напарников. С Валерой в качестве ученика может поработать Антон младший. А партнёрша Елизы пусть станет Ляля. -ля. После такой перестановки у Марины Витальевны вместо постоянной помощницы появляется дежурный по кухне из резервной смены. Отойдя метров на 200 от стоянки, когда изгиб берега и песчаная дюна полностью скрыли из виду отважный Сергей Петрович решил начать с юношей серьёзный мужской разговор. Отпустив с поводка Майгу, который вменялась охранять их от возможных внезапных неприятностей, он ещё раз осмотрел окрестности и повернулся к юноше. "Валера", сказал он, стараясь быть тактичным. "Поверь мне, не на Лизе жизнь началась и не на ней она закончится. Ей больше нравится Андрей Викторович. Ведь ты же знаешь, что насильно мил не будешь. Будут у тебя ещё девушки". А от Лизы у тебя одни лишь неприятности. Вы ведь тогда, когда чуть не угробили нас всех, между собой поругались, правильно? Поругались. Угрюмо признался парень и неожиданно сказал: "А на помускулу. Ой, Андрею Викторовичу давно сохнет, да только раньше повода не было. А тут ещё Катька эта дура счастливая. Вот Лизка и вбила себе в голову, что затащит его в постель. Я-то для неё оказался непригоден. А у вас что-то было? Почти машинально поинтересовался Сергей Петрович. Было. Валера опустил голову и покраснел. Ещё там на берегу. Только не получилось у меня ничего. Эх, Валера, Валера, покачал головой учитель. Не получилось с Лизой, получится с другой. С какой другой? Почти простонал юноша. «Катька уже жена. Ляля, -ля, как собачка, бегает за вами. А Маринка с Вероникой совсем малявки. Или вы предлагаете мне попробовать с Мариной Витальевной?» Петрович аж остановился. «Отце мысль!» — сказал он, подняв палец кверху. «Отдать тебя в опытные руки бывалой дамы для прохождения курса молодого бойца». и оттачиванию необходимых каждому мужчине навыков. Но шутки шутками, а к сожалению, всё её тело плотно акупировано Антоном Игоревичем, который вряд ли потерпит приём конкурентов. Но это обсуждаемо. Большой любви там нет, а имеет место клуб по интересам. Понимаешь, к каждому делу, даже такому нехитрому, как постельное, надо долго и упорно учиться у настоящего специалиста. Затем он снова повернулся к шорашенному юноше. А вообще ты зря думаешь, что свет клином сошёлся на ляле с лизой. Там, куда мы плывём, должны уже обитать люди вполне современного нам европейского вида. И девушки среди них обязательно будут. А хочешь, найдём тебе не гретянку или не андерталку? Во, будешь плохо себя вести, женю тебя на неандерталке. Эти дамы ещё похлеще, чем хохлушка со скалкой. У них такие кулачки, что и скалка не нужна, чуть что и в глаз. Вы шутите? Не понял Валера, растерянно моргая. Конечно, шучу, подтвердил мужчина отчасти. Женишься ты на той которую захочешь взять себе в жены. И с силой в постель к Марине Витальевне тебя никто запихивать не будет. Во всем остальном я сказал тебе истинную правду. Подними голову, друг мой, и оглядись. У тебя еще все впереди. Разойтись с Лизой сейчас, пока между вами вообще еще ничего не было, это куда лучше, чем тянуть нудную, как жвачка, несчастную любовь. Ты меня понял? — Да, Сергей Петрович, — кивнул Валера, — я вас понял. — Постараюсь сделать все, как вы сказали, и забыть Лизу. Только это будет тяжело вам. — Вы больше не будете вместе стоять в вахту, — услышал он решение капитана. — С завтрашнего дня твоим напарником и учеником будет малой Антон. Учи его как следует. — А что Лизка? — почти машинально спросил юноша. — Да. «А Лизе мы дадим в ученицы Лялю», — сказал Сергей Петрович. «А теперь, Валера, давай закончим этот разговор и немного поохотимся». «Давайте», — кивнул Валера и взял арбалет на изготовку. «Я готов». Пройдя еще с километр, они услышали доносящиеся из-за невысокой дюны громкий гогот гусей. Поднявшись по поросшему редкой травой песку, Они увидели небольшое, заросшее камышом озеро Старицу, всё, что осталось от бывшего когда-то здесь русла реки. Гусь, он, говорят, и в Африке гусь. А тут этих серых гусей, именуемых в наше время гумённиками, был не один десяток. Очевидно, это укрытое от ветров и непогод старица служило для них местом гнездования. Сергей Петрович прикинул, что пара-тройка таких птичек полне может решить их продовольственную программу на этот день. Поэтому, зарядив сайгу патронами с дробью и взяв Майбу на короткий поводок, он велел Валере целиться из арбалета в одну из птиц на берегу. Сначала свистнула арбалетная стрела. Потом, следом один за другим, грохнули два выстрела из сайги. Spugnutaya vystrelami, stay agusey podnyalas' v nebo. оглашая окрестности своими возмущёнными криками. На берегу остались биться три птицы: две поражённые дробью и одна стрелой. Когда Сергей Петрович и юноша подошли поближе, то увидели, что Валера убил сидящую на кладке крупную гусыню. В гнезде диаметром около 70 см лежали шесть больших яиц. жёлтоватые оскорлупа, которых была покрыта неровными серыми пятнами. Не успели они подойти к гнезду вплотную, как неподалёку от них приземлилась ещё одна крупная птица. Расставив крылья и вытянув вперёд шею, крупный гусак атаковал разорителей его домашнего очага. Валера, который перезарядил арбалет сразу после первого выстрела, Не задумываясь, всадил в защитника гнезда еще одну стрелу. И так охота удалась. У них были две молодые птицы, примерно по 3-3,5 килограмма весом, и одна взрослая пара, где самка тянула на 5 с хвостиком кило, а самец на все 7. Этого вполне хватит на ужин и на завтрак, даже если вторая пара охотников ничего не добудет. Пока Сергей Петрович связывал добыче лапы, готовя её к переноске, парень вытащил из тушек стрелы, а потом подошёл к гнезду. Взяв в руки одно яйцо, он поднёс его к уху. Немного послушав, довольно улыбнулся и расстегнув куртку, сунул яйца к себе за пазуху, между свитером и рубашкой. На вопрос учителя, что он делает, Валера поднес к его уху одно из яиц. Внутри что-то попискивало и поскрипывало. — Уже скоро, — сказал он, мечтательно улыбаясь. До проклевывания осталось меньше суток. Раз пищит, значит, уже дышит воздухом. Отнесу Маринки с Вероникой. Пусть возятся с гусятами. Меньше будут Витальевну доставать.